Глава 74. До рассвета Мэнсон просидел на берегу реки, а потом, с первыми лучами солнца, вошел в еще затянутую ночным туманом воду. Он оттолкнулся от дна и поплыл, совершенно не боясь речных зверей. Мэнсон чувствовал необъяснимую уверенность в том, что на него никто не нападет. Смыв с себя песок, он пошел к берегу, где его ждала принесшая одежду Лала. «Как ты себя чувствуешь, Жефа?» – спросила она, и в голосе девушки Мэнсон уловил ту же искреннюю заинтересованность, что и в недавнем вопросе о Юпы. «Спасибо, Лала. Чувствую большое облегчение. Видимо, эта звериная судьба действительно слишком тяготила меня». «Ты хочешь посмотреть хижину Котти?» «Хижину Духа?» «Да». «Сейчас?» «Прямо сейчас, Жефа». «А это далеко?» «Нет, это здесь, в деревне». «Ну, пошли», – пожал плечами Мэнсон и последовал за девушкой. Как оказалось, жилищем котте была обыкновенная травяная хижина, точно такая, как и все остальные хижины деревни. Она стояла на краю. Мэнсон видел ее и раньше, но думал, что там живут люди. Вблизи жилище выглядело необжитым. Отпечатков ног почти не было, а игравшие роль дверейцы Новки были совсем новые. Следуя за Лалой, Джефф вошел внутрь и поразился необычному запаху или даже качеству воздуха. Он был насыщенный невидимым электричеством. Оттого и запахи букетов, подвешенных к потолочным перекладинам, казались необыкновенно резкими. А через секунду Мэнсон удивился еще сильнее. На значительно большем, чем требовалось самому высокому человеку лежаке, были разложены десятки жидкокристаллических экранов. В основном они были от портативных устройств вроде переносных радиосканеров, периферийных датчиков и осциллографов. На экранах болтались обрывки разноцветных проводов, из чего следовало, что они выворачивались из приборов в большой спешке. Что это такое? удивленно воскликнул Мэнсон. Откуда все это? Это кристаллы пища для Котти. Именно за ними почти каждую ночь отправляются наши охотники. Это и есть та самая ночная охота? «Да, Жефа. В то, что эти дикари могли куда-то летать и воровать там экраны, Мэнсон, естественно, не верил». «Ну да, колдовские штучки с наркотическим зельем, гипноз, внушение, это понятно. Но полеты в космос, такого он просто не мог принять». Стараясь оставаться серьезным, он указал на экраны. «Я могу это посмотреть?» «Конечно, Жефа». Менсон подошел к лежанке и осмотрел несколько экранов, которые были еще живы. На них горели остановившиеся в момент обрыва цифры дат и времени. Кулончик с часами всегда находился при нем, и Мэнсон сравнил даты на этих экранах с реальным временем. Как оказалось, самые свежие экраны запечатлели позавчерашние и вчерашние дни. Предположение, что аборигены подобрали какие-то обломки, совершенно не годилось. «Надеюсь, Аюпа научат меня летать к звездам» спросил Джефф, чтобы скрыть свое замешательство. «Да, но тебе нельзя делать это слишком часто». «Ну, конечно», — согласился Мэнсон, даже не интересуясь, почему нельзя. Когда они уже шли по деревне, их встретил один из ночных охотников, Томил. Увидев Мэнсона, он радостно улыбнулся и сказал, «Аю повелит тебе отдыхать три дня, а потом мы возьмем тебя с собой». «Я очень рад», — вежливо склонил голову Мэнсон, и Томил ушел. «Скоро ты станешь одним из нас, Жефа», — сказала Лала, и, посмотрев Мэнсону в глаза, добавила, «Скоро судьба нашего народа переменится к лучшему».